Глава 5. Проснувшись утром и посмотрев на характеристики, я в предвкушении улыбнулся. Сила 10, ловкость 19, телосложение 10, интеллект 20, мудрость 10, свободные очки характеристик 0. Ловкость наконец достигла 19 очков. Я, конечно, еще не разбирался и не видел статистики гимнастов мирового уровня по поводу их возможностей. Но по аналогии с силой было понятно, что это очень высокий уровень. И, наконец, настало время тестирования моих новых возможностей. Применительно к боевым навыкам аспекты можно разбить на шесть основных типов. Скорость реакции, баланс, координация, гибкость, точность и скорость движений. И первый тест, который я заранее с вечера подготовил, был на скорость реакции и движения. Открыл сохраненную на коммуникаторе ссылку, в которой нужно было дождаться появления определенного цвета на экране и нажимать на кнопку. Положил палец на элемент управления браслета и запустил программу. 60 миллисекунд, 58, снова 60, 59, 61. Я раз за разом пробовал проходить тест, получая практически идентичный результат. Стандартным усредненным результатом являлась скорость в 230 миллисекунд у обычных людей и 150 миллисекунд у тренированных спортсменов, а у меня получилось превышение больше, чем в два раза по сравнению с лучшими представителями человечества. Поискал рекорды в интернете и понял, что вышел на уровень самых медленных змей и котов, среднее время реакции у которых как раз и находилось в промежутках от 20 до 70 миллисекунд. Понятно, что это скорее симуляция проверки, и нужно все это в реальной обстановке смотреть, но для первичного теста сойдет. Для проверки баланса, а заодно и гибкости, я встал посередине комнаты, осмотрелся, отодвинул подальше стоящий стул и став на одну ногу, вторую максимально задрал вверх, получив вертикальный шпагат. Что? Да еще несколько дней назад я с трудом до своих носков доставал при нагибании туловища, а теперь проявлял гибкость тренированного гимнаста? Причем в таком положении я не чувствовал никакой неловкости и ощущал, что могу довольно долго так находиться. Для проверки крутанулся на опорной ноге и даже не покачнулся, сохраняя идеальный контроль. Правда, все-таки задел люстру, и теперь стоял замерев, смотря, как раскачивается плафон. Вполне ожидаемо, что он не удержался и сорвался, под действием гравитации полетев вниз. «Черт!» — коротко ругнулся я. Затем плавным движением вернул вторую ногу на пол, пересел на одно колено, и поймал плафон у самого пола, не дав разбиться на мелкие осколки. Вот это новости! Я встал, вернул плафон на место, убедившись, что он не планирует снова падать, и задумался. Нет, я, конечно, еще в тюрьме отметил возросшие возможности управления собственным телом и хорошую скорость реакции по сравнению с сидельцами, но того, что все настолько сильно изменится, вообще не ожидал. Без разогрева и подготовки выполнять такие сложные акробатические этюды казалось какой-то фантастикой. Впрочем, все остальное, как, например, управление агрегатными состояниями материи, и так это подтверждало, но не вызывало такого удивления. Думаю, что такой эффект у меня возник в первую очередь из-за того, что все-таки это мое тело, в котором я, собственно, живу, и которое стремится меняться, а я не успеваю осознавать новые возможности. Если бы я после улучшения каждой характеристики проводил тесты, может, это было бы не так шокирующе, но за последние два дня Ловкость лавинообразно увеличилась почти на 50%, теперь оставив меня с отвисшей челюстью. В принципе, все было уже ясно, и натуральное испытание следовало проводить уже с противниками, но напоследок я решил еще проверить координацию. Сходил на кухню, достал вилки с ложками и начал пробовать жонглировать. Сначала все валилось из рук, но уже через минуту я понял принцип и спокойно получалось держать в воздухе одновременно 7 предметов. Правда, я не уверен, что делал это правильно. Скорее просто выхватывал из воздуха падающий под действием гравитации предмет и подкидывал его вновь. Разный вес у столовых приборов заставлял ложки двигаться чуть быстрее, поэтому у меня не вышло гладкого и красивого перебора предметов в воздухе. Но самое главное, что у меня получалось делать это без особого напряга. И я чувствовал, что если прямо сейчас поймаю эту вилку за рукоять и метну ее в шкаф, то она пробьет тупыми зубцами дверцу, вонзившись в нее. Но портить мебель на съемной квартире я, конечно же, не стал, отложив проверку на потом. Единственное, поставила мысленную заметку в голове о том, что нужно купить метательные ножи на случай необходимости тихо устранить противника в портале и не забыть потренироваться в их использовании. Еще сразу же захотелось купить меч, научиться им пользоваться и повсюду таскать с собой. Понятно, что это скорее желание из детства, бережно носимое со времен, когда с палкой наперевес лупишь крапиву с друзьями. Но в конце концов, если я могу себе что-то позволить и хочу, то почему бы это и не сделать? Жить всю жизнь, сознательно себя ограничивая, в общем, решено. В мысленный список покупок добавляю еще и меч. Хотя, возможно, его проще будет найти в портале. Раз там встречаются разные противники, то когда-нибудь будет враг, вооруженный самым настоящим клинком хорошего качества раздавшийся на коммуникаторе вызов отвлек меня от мыслей где с холодным оружием наперевес сражался с ордами монстров и вернул в реальность максим доброе утро раздался голос куратора доброе товарищ томилин поприветствовал я его в ответ или мне вас по званию назвать это не так важно как вам удобно так и называйте я буду у вас через полчаса вам хватит времени чтобы собраться я как пионер всегда готов «Хорошо, тогда я еще раз позвоню, когда нужно будет выходить». На всякий случай я провел ревизию имущества, хранимого мною в инвентаре. Добавил немного провизии. Заодно посмотрел, что очередную очку навыков термокинезе, закинутое ранее, благополучно изучилось, и добавил туда последнее, имеющееся в наличии, решив довести его первым до десяти, чтобы переделать, наконец, не очень удачные первые навыки. Быстро собрался и вышел из дома сев в подъехавший фургон. «Вы не думали сменить место жительства на что-нибудь поприличнее?» Кивнул он в сторону старых пятиэтажек. «После сегодняшнего дня как раз планировал этим заняться. Меня уже давно нервировала мысль, что Аня со своими подельниками знает, где я живу, и то, что они еще не заявились ко мне, иначе как чудом не назовешь. Хотя, может, они приостановили свои планы после того, как меня внезапно выпустили из тюрьмы и теперь не знают, что делать дальше». Но в любом случае, квартиру бы стоило поменять. Выбрать район получше, в хорошем доме с охраной, заодно прикрывшись от лишнего внимания силовиков. Мне же еще надо будет как-то самому ходить в порталы, желательно без излишнего внимания, которое, насколько я понял, сейчас ко мне приковано. Машина быстро ехала по пустым улицам, еще не заполненным вечно спешащими горожанами. Утро субботы для многих является выходным днем, и люди только ближе к обеду начинают выходить из своих квартир, совершая поездки за покупками на всю следующую неделю и решая свои другие, совершенно неотложные дела. И буквально за 15 минут мы доехали до Красной площади и заехали в Кремль через ворота. Я надеюсь, что вам не надо говорить, что все, что вы увидите и узнаете здесь, является государственной тайной. Да уж. Я прилип лицом к окну, рассматривая окружающую обстановку. Конечно, что-то такое я и ожидал. Но все равно довольно неожиданно. Очередные пропускные пункты, которые мы проезжали без досмотра, и, наконец, остановка. Майор протянул мне пластиковый пропуск с моей фотографией и фамилией. Держи, он постоянный, но только в моем сопровождении. Одного тебя по нему никуда не пустят. Да я как бы и не планировал Пройди здесь в одиночку. Мое дело предупредить. Повторился оперополномочный и повел меня дальше. Несколько минут неспешной ходьбы по серым коридорам, и мы зашли в большую комнату, наполненную разнообразным оборудованием. Целый отряд одинаковых людей в туристического вида броне без опознавательных знаков находился в помещении. На моих глазах через другую дверь зашел еще один человек, легко несущий тяжелый на вид ящик, и поставил его возле других таких же, уже дожидающихся на месте. Черные шлемы, не позволяющие видеть лицо, Многослойная черная броня и оружие. Много оружия. Старший среди вооруженных людей по очереди открывал принесенные кейсы и проверял заполненность. Со своего места мне было видно, что в некоторых лежали даже трубы реактивных противотанковых гранатометов. По всей видимости, они серьезно подошли к моим словам и подготовились с запасом для решения возможных проблем. Закончив с проверкой, он отправился к моему сопровождающему, поздоровался и спросил глухим голосом, не снимая шлем. «Я так понимаю, это наш уникальный специалист?» «Да, знакомьтесь, это Максим», — показал Томилин на меня. «А это Альфа». «Приятно. Познакомился я с военным и принял правила игры, по которым мне не следовало не то что видеть их лица, но и знать по именам». Альфа взглянул на часы и произнес. «Готовность 10 минут», — обернулся ко мне и добавил твой комплект снаряжения там, и указал рукой настоящей у стены классический шкаф для переодевания. Очень неожиданно, конечно, что заботится и о моей безопасности тоже. Быстро переодевшись в практически такую же броню, как у остальных, отличающейся только тем, что была выкрашена в темно-серый цвет и на ней не было навесных элементов, я уселся на скамейку, ожидая начала. Интересно, можно ли будет потом забрать комплект? Судя по его виду, Стоит он явно очень много, и, учитывая место, где я нахожусь, вряд ли вообще распространяется в свободной продаже. Покрутил в руках шлем, надел на голову и задышал, имитируя голос космического злодея. Мои развлечения прервал подошедший боец, показавший на примере своего шлема механизм включения закрытой циркуляции воздуха. Я провернул выключатель, и с легким щелчком шлем загерметизировался, одновременно впустив кислород для дыхания внутрь него. Он протянул руку, нажал на кнопку сбоку моего шлема, и в нем раздался голос, уже не дыхательным аппаратом. «Я Бета. Сегодня присматриваю за тобой. Слушай краткий инструктаж по костюму и твоему поведению». М. Эм... Хорошо, слушаю внимательно». «Это наш третий портал, и в принципе методики взаимодействия у нас отработаны. Все, что от тебя требуется, это открыть его, запустить всех внутрь и зайти следом». Дальше мы ждем, пока его зачищают. Потом, после открытия выхода, снова ожидаем, пока выносят наружу все интересное для наших наушников. И мы, пропустив всех вперед, последний уходим, закрывая его за собой. По костюму я тебе, в принципе, уже показал, как включить закрытую систему дыхания на случай необходимости. Запаса кислорода хватит на 2 часа. Поэтому использовать только в крайнем случае или же по команде. Оружие и навыки не применять. Все ясно? Довольно лаконично объяснил мне бета. Предельно понятно. Ничего сложного. Хорошо? Тогда открывай портал. Клиент уже на подходе. Я встал, подошел к лежащим ящикам с вооружением и, достав кинжал из инвентаря, взмахнул, разрезая им пространство. Портал в локацию 20 уровня. Казиматы. Упс, 20 уровень? Сзади раздался шум и в сопровождении еще нескольких человек в броне, в помещение вошел тот, ради кого все и затевалось. Такая же защита, как и у остальных, только с белыми полосами на видных местах, чтобы не перепутать в горячке боя. Уверенным шагом он приблизился к порталу, окинул его взглядом, прочитал описание и, махнув рукой, отдал команду на выдвижение. Первая тройка с оружием на изготовку прыгнула в портал. За ней, выждав минуту, отправились остальные бойцы, несущие в руках оружейные ящики. И, наконец, сразу после своей личной охраны в портал зашел пришедший человек. «Ну, теперь наша очередь. Я захожу, а следом за мной заходишь ты», прокомментировал происходящее бета и шагнул вперед. «Фух!» Я постарался собраться с силами, не переставая мандражировать. «Двадцатый уровень в усложненной локации» для людей, которые всего два раза бывали в обычных групповых порталах. Кажется мне, что там нас ждут проблемы. Но у меня не было особых вариантов, особенно учитывая личность человека, ради которого, как я понял, все и затевалось. Я шагнул за всеми, телепортировавшись след за отрядом. Как только я оказался внутри, в уши ворвались короткие команды, раздаваемые по внутренней связи. «Занять позиции! Всем снарядить глушители!» «Третий, шестой, восьмой на разведку!» Все знали свои обязанности, и часть народа сразу начала распаковывать ящики, вытаскивая из них тяжелое оружие. К моему удивлению, оружейные кейсы оказались разборные, и военные отработанными движениями рассоединяли их и собирали в модульные щитовые конструкции, оборудуя переносной защитный пункт. «Внимание!» — раздался голос в шлеме. «Вижу противника! Высокий, метр три ростом!» Прямоходящий ящер с мечом в руках и двумя за спиной. «Одет в броню, по виду похожий на бронзовую». «Огонь на поражение!» — отдал команду Альфа. Тишина, действующая на нервы, продлилась около минуты, когда, наконец, проследовал доклад. «Командир, цель поражена!» «Но у нее безумная регенерация!» «Попадание в туловище игнорировала!» «Только выстрел в голову успокоил тварь!» «И еще!» — добавил он, замолчав на секунду. Ящер чертовски быстрый. Он среагировал на выстрелы и почти успел добежать до нас. Могут возникнуть проблемы, если следующий монстр окажется близко, или их будет несколько штук. Принято. Возвращайтесь и притащите тело сюда. Четвертый, пятый на помощь. Седьмой, девятый прикройте. Четверо человек в броне бросились в проход, в который раньше отправилась первая тройка, и через несколько минут притащили за лап огромное тело, палача его по полу и оставляя за собой кровавый след. Система выдала, что это воин-ящер 20-го уровня. Все получили по 60 единиц опыта. Клиент с белыми полосами на броне подошел ближе к трупу и, наклонившись к нему, ткнул пальцем в рану, взял свое оружие и выпустил короткую очередь в туловище, проверяя, держит ли ее броня. По всей видимости, общение у него с лидером отряда проходило на другой волне в закрытом канале, так как я не услышал ни одного слова. После короткого разговора часть бойцов распаковали еще один ящик, достали оттуда магазины, помеченные красной изолентой, и сменили тип боеприпасов. «Подвигаемся!» Военные начали аккуратное движение под прикрытием модульной защиты, оставив нас Бетой вдвоем. Я посмотрел на своего сопровождающего и подошел ближе к трупу огромного ящера. Здоровая трехметровая тварь в доспехах, похожих на древние японские и с мордой обезображенной несколькими попаданиями пуль 7-миллиметрового калибра. Довольно аккуратные входные отверстия и вырванный кусок черепа сзади. Я глянул в рану, куда тыкал пальцем загадочный клиент и увидел, что она практически успела зарасти, выглядя так, как будто ей уже как минимум несколько месяцев. Мой сопровождающий прислушался к одному ему слышимому разговору и сказал мне, «Выдвигаемся потихоньку. Планы меняется. Твари слишком опасны. Будем держаться вместе». Догнав остальных, я видел еще один труп ящера, выглядящий так, как будто в него стреляли из крупнокалиберного ружья. Вырванные куски плоти из конечностей и сквозная дыра в туловище прямо через броню, не сумевшую сдержать выстрел. На этом монстре проверили предел живучести, используя экспансивные патроны. Выяснив, что здоровье в теле, в которую можно спокойно просунуть руку, они долго не живут. Собравшись в компактный отряд, мы двинулись дальше под прикрытием идущих слегка впереди бойцов. Узкий коридор расширился и разделился на три прохода, перед которым мы и остановились. Командир отряда снова посвящался загадочным человеком и направил по три четверки в каждый, оставив для защиты пятерых бойцов. «Вижу двойку!» последовал короткий доклад в наушниках. «Чисто! Чисто! Цель ликвидирована!» — доложили бойцы, обнаружившие сопротивление. Перестав тестировать сопротивляемость противника, вооруженные огнестрельным оружием люди, крадучись на максимальной дистанции, снимали ящеров выстрелами в голову, с одного попадания убивая цель. Небольшую сложность вызывали только двойки противников, но против очереди в узких коридорах сделать ничего не могли, рывком бросаясь на автоматы. Сразу по четыре вооруженных человека не оставляли шансов средневековым воинам, имеющим в наличии только холодное оружие. Ради интереса я попробовал поднять меч, которым они орудовали одной рукой, и, взяв его в руки, понял, что вряд ли смог бы долго им размахивать. Ориентировочный клинок весил порядка 10 килограмм. Такая тварь, между прочим, являющаяся рядовым противником, легко бы нашинковала зомби-охранника, являющегося боссом в прошлой локации, превосходя его в силе скорости и регенеративном факторе. Мне на минуту даже стало интересно, как бы я с ними тут справлялся и насколько бы эффективно показала себя моя защита, но мне даже не давали шанса проявить себя, под ноль зачищая все живое в каменных коридорах. После выяснения всех возможностей противников клиент наконец проявил себя и, взяв оружие в руки, отправился в первые ряды, с легкостью отстреливая ящеров. Проходы, ведущие в заложенные камнем другие помещения, вновь слились в один широкий коридор со свисающими с потолка лентами красной ткани, и его теперь патрулировали тройки противников, но человек с белыми отметинами на броне короткими очередями по три выстрела за секунду убивал все движущееся и продолжал идти вперед. Вся задача сопровождающих теперь свелась к тому, что они просто несли за ним снаряжение с запасом патронов и прикрывали спину от возможной атаки сзади. Огромные двустворчатые двери высотой в десяток метров перекрывали путь, но и они не стали преградой, надолго задержавшей подготовленных специалистов. Достав из оружейных кейсов взрывчатку, заминировали дверные петли и, отойдя подальше в укрытие, инициировали направленный подрыв. Выбитые взрывом створки, обитые металлом, влетели в круглый зал, покалечив нескольких охранников, которые, шипя от боли, уже начали вставать, быстро регенерируя от повреждений но им никто не дал дополнительного времени. Включившиеся в стрельбу остальные сопровождающие быстро зачистили зал, оставив стоять в центре ящера, защищенного коконом из переливающегося мутного света. Сконцентрированный огонь не давало ему перейти в атаку, заставив сосредоточить все силы на поддержке защиты, а клиент тем временем достал реактивный гранатомет из кейса, встал на одно колено, прицелился и выстрелил в противника. Взрыв заставил щит лопнуть, как мыльный пузырь, и отбросил ящера в сторону, оторвав ему обе ноги. Босс локации из последних сил облокотился на левую лапу, взял в правую клинок и силой метнула его в приближающегося человека. Легко уклонившись от просвистевшего лезвия, подкнувшегося за его спиной в каменную стену практически наполовину, он подошел ближе и разрядил целую очередь в череп ящеру, поставив точку в противостоянии. Замер на секунду, читая пришедшее оповещение и не обращая внимания на открывшийся портал, направился прямо ко мне. Я отмахнулся от пришедшего мне сообщения о прохождении и примировании опытом 700 единиц за простой проход локации без убийств противников и ждал, чем все закончится, понимая, что он только что получил бонусные характеристики и навыки. Жестом остановил стрепенувшегося Альфу и свой личный отряд сопровождения, оставив их на месте и, подойдя ко мне, снял шлем. «В твоих порталах всегда такая награда за боссов?» Раздался вопрос от очень знакомого мне лица. «Да», — ответил я коротко. «Я, конечно, догадывался, кто скрывается за этим шлемом, но получить такое подтверждение было довольно неожиданно». «Ясно. Не возражаешь, если мы с тобой немного переговорим после окончания этого?» «Нет, товарищ президент». «Хорошо. Альфа, командуй». Отдал он приказ командиру отряда надел обратно шлем и вышел из портала. Назначив троих человек для контроля обстановки, остальных он отправил собирать все, что может представлять интерес для исследователей, начиная от трупов ящеров с их экипировкой и заканчивая висящими на стенах тяжелыми тканями. Вытащив все интересующее, все покинули место сражения, оставив только меня с Беттой. «Все, теперь наша очередь, выходим!» Он тоже шагнул в зеркальную поверхность, вернувшись в Москву. Я, оставшись один, сначала смолодушничал, опасаясь идти на разговор, но, собравшись силами, все-таки взял себя в руки и, бросив прощальный взгляд на высокоуровневую локацию, в которой мне так и не удалось попробовать свои силы, направился на выход.